Глава 19. ревневая красавица. Возвращение императора Александра с Эрфуртского свидания было радостным днем для обеих императриц. Эта поездка возбуждала массу опасений. Боялись, что государь не вернется в Россию, что Наполеон проделает с ним то же, что совершил незадолго перед этим с испанским королем, захватив его в свою власть. Но вот поступили известия о благополучном окончании Эрфуртского свидания, государь вернулся, и обе императрицы принялись готовиться к предстоявшему приему прусской королевской четы. К ее прибытию делались действительно почти невероятные приготовления. Отделка дворцовых комнат была давно закончена, шли приготовления ее гардероба, Император поставил себе задачей позаботиться обо всем, что могло касаться пребывания королевской семьи в пределах его владений. Александр не хотел, чтобы на королеве появилось платье, не им выбранное и не им оплаченное. Все, кто видел и мог хотя бы приблизительно оценить затраты, утверждали, что ничего подобного при русском дворе никогда не было. Удивлялась вместе с другими и Нарышкина, но старалась скрыть то неприятное впечатление, какое вызвало в ней это удивление. Она продолжала верить в свою звезду и в силу своей красоты. Но все-таки были в ее душе минуты и невольного сомнения, и невольного опасения. И тогда она обращала все свои надежды на дочь Соню, любовь к которой была неизменна в сердце государя. Ее лично он мог хоть временно, если не разлюбить, то отдалить от себя. Но любовь к дочери не могла подвергнуться никакой перемене. Государь с нетерпением ждал гостей и лично участвовал во всех приготовлениях к приезду королевы. Марью Антону он посетил в самый день приезда вечером, но ей показалось, что на этот раз его встреча с ней не была такой восторженной. Зато к Соне он отнесся с удвоенной нежностью и долго ласкал ее. Марья Антонна сгорала желанием заговорить со своим державным поклонником о своей ожидаемой сопернице, но решила, что гораздо умнее будет не заикаться о приезде королева вообще. Об этом заговорил сам император. Марья Антонна с полным равнодушием заметила. «Да, я слышала» и нахожу, что ты прекрасно сделал, пригласив сюда эту злополучную королеву. — Почему злополучную? — спросил Александр. — Ах, боже мой, на что уж злополучнее! И из родной немеччины ее, кажется, прогнали, либо сама она куда-то в мемель сбежала, когда французы ее Берлин захватили. Да и Наполеон принял ее, как дети принимают дворовую собаку. Сюда она приедет тоже, очевидно, чтобы поправить свои печальные обстоятельства, потому что дома у нее остается бесконечное количество детей. Это мне напоминает наших бедных однодворок-помещиц, которые ездят по богатым соседям, чтобы прокормиться. «Ты очень ошибаешься, королева Луиза, святая женщина, достойная полного уважения». «И обожание?» — подмигнула Нарышкина. «Да, пожалуй, и обожание. Это она заслужила своей безграничной преданностью и своей семье, и своему народу в год беды. И ты стал в ряды соискателей ее исключительного благоволения».